На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошёл первый человек. Не он. Вошёл другой. Не он. Третий. Четвёртый. Всё не он. Вошёл пятый. И все жилки затрепетали в Наталье. Это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе её впечатлелся. От сильного внутреннего волнения она едва не упала, и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и при том гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего. Он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью, которая от нежных чувств стала еще прелестнее, и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, олела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы. Любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, Любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одной блаженную секундой. Все стали выходить из церкви. Она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того, чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое, и через левое плечо свое».